Решающее сражение Оба войска, каждая со своей стороны, вышли к Большой Поляне. Они рассыпались в две цепи, которые стали медленно сближаться. Ян внимательно следил за приближением неприятеля и чувствовал, как его сердце в напряженном ожидании схватки стало биться сильнее. Уже можно было ясно различить раскрашенные акварелью бронзово-коричневые лица индейцев. На правом фланге неприятельской цепи Ян увидел Рольца, у которого на шапке покачивалось большое черное воронье перо. Некоторые индейцы держали в руках вырезанные из фанеры щиты, предназначавшиеся для защиты от камней. Их строй был четким и ровным. Нетрудно было заметить, что на стороне индейцев численное превосходство. Против восьмерых солдат Кви они выставили девять краснокожих воинов. Затем полетел первый камень, брошенный Рольцем. И хотя Рольц закрутился волчком и напряг всю свою силу, но расстояние между войсками противников было еще настолько велико, что камень упал, не долетев до цели несколько десятков шагов. Ян сунул пальцы в рот и дважды пронзительно свистнул. Армия Кви мгновенно остановилась. Анц, задыхаясь, подбежал к Яну. «Что случилось?» «Ничего не случилось. У противника численное превосходство. Как думаешь, выстоим?» «Конечно! Атакуем их, как бы сказать, возвышенно, ну, с воодушевлением!» Ян, улыбаясь, смотрел на рвущегося в бой Анца. «Не боишься?» боятся их вот еще я на них только злюсь ян решительно сжал кулаки вернанс Всыплем им со зла но начальник квини успел еще отдать приказы двигаться дальше как воздух внезапно задрожал от жуткого пронизывающего до мозга костей военного клича и ви ви ви ви ви ви ви ви и цепь индейцев бросилась в атаку рольц сначала отстал от остальных индейцев Он достал из кармана самопал, поджег порох и через мгновение раздался оглушительный выстрел. К примеру Рольца последовали еще несколько индейцев и сразу над полем боя зазвучало мощное эхо выстрелов. Но, как ни странно, воинов Кви это не устрашило. Не обращая ни малейшего внимания на стрельбу, они отважно продолжали двигаться вперед навстречу цепи индейцев. В гвальте начавшегося сражения – Были слышны выкрики «Победа или смерть? Жизнь или смерть? Ви-ви-ви-ви-ви-ви!» Густо летели камни, некоторые из них со стуком ударялись в щиты, а некоторые, попадая в незащищенные места воинов, причиняли боль. Но перестрелка камнями продолжалась недолго. Индейцы атаковали стремительно. Две неприятельские цепи слились в одну, и началась рукопашная схватка. Первыми бросились друг на друга Анц и грозная пантера. Ян видел, как пантера поставил Анцу подножку и как Анц упал, но со скоростью в баньки встаньки снова вскочил на ноги и врезал пантере мощный подзатыльник. Затем самого Яна захватил водоворот сражения, и у него больше не было времени смотреть по сторонам. Сначала ему пришлось иметь дело с одним чедушным индейцем. После первых же двух-трех приличных тумаков противник упал на четвереньки, и военный клич на его губах затих. Вокруг сражались яростные пары. Кто устремляясь на противника с кулаками? Кто боролся, барахтаясь на земле среди вереска? Индейцы использовали свое численное превосходство. Например, Пярту Вястрику приходилось сейчас сражаться сразу с двумя рослыми краснокожими. Длинными скачками Ян устремился на помощь Пярту и мощными ударами кулаков отогнал нападающих. Затем, неподалеку от себя, заметил генерала Борьку. Это крайне изумило Яна, ведь он приказал всем собирателям Старого Железа держаться в стороне, потому что маленькие мальчишки могли лишь напрасно пострадать в сражении. «Что ты тут делаешь?» пытаясь перекричать гвалт боя, крикнул Ян. Генерал повернул лицо к Яну и крикнул в ответ «Испытываю новое оружие!» Какого образа было это оружие, Ян увидел тотчас же. Один из краснокожих бросился на Борьку, но генерал молниеносно сунул индейцу в нос пучок крапивы, привязанный к шесту, и страшно ругаясь, индейец оставил Борьку в покое. Затем генерал принялся испытывать боевые качества своего нового оружия на других индейцах. Увидав, что маленький собиратель старого железа оказался таким молодцом, Ян ощутил в душе теплое чувство и одновременно обрадовался тому, что враг больше не имеет численного превосходства. В поисках соперника для единоборства Ян повернулся и оказался против Рольца. Рольц стоял спокойно. Будучи уверенным в победе своих воинов, сам он еще не вступил в рукопашную схватку. Мальчики смерили друг друга долгим взглядом. Ни один из них не сказал ни слова. И вдруг, словно сговорившись, они бросились друг на друга. В тот же миг у Яна потемнело в глазах. Он покачнулся, но устоял на ногах. Для этого ему пришлось напрячь всю свою волю. И, как ни странно, в тот же самый миг вспомнились ему три слова, написанные в его альбоме для стихов «Живи, борись». «Побеждай». Все его помыслы слились в этот миг в одно единственное горячее желание. «Я не смею упасть. Я должен бороться и победить». И Ян устоял. Почти машинально заработали его руки, словно во сне. Он будто не видел Рольца, только мгновениями чувствовал его лицо под своими кулаками. Время от времени голову Яна пронизывали странные гудки. Ян понимал, что это удары Рольца. Он пригнулся и бил в ответ изо всех сил. Незадолго до этого к поляне, на которой кипела битва, подобралась по лесу группа из пяти индейцев – секретный резерв краснокожих. Юрий Лейб, руководивший резервом, приказал всем тщательно спрятаться в кустах. Рольц велел ему вступить в дело лишь тогда, когда враг начнет отступать, поэтому Юрий решил сначала просто понаблюдать за сражением. Но чем дальше индейцы наблюдали за ходом сражения, тем больше их одолевало беспокойство. Как не напирал Рольц со своими воинами, воины Кви упорно сопротивлялись. Их не испугали ни выстрелы пугачей, ни яростный боевой дух краснокожих. «А эти парни Яна — крепкие ребята», — сказал Юрий хитрой лисе, который лежал рядом с ним за стволом кряжестой сосны. «Да, кто бы мог поверить!» Этим спортом они выработали в себе выдержку. «Надо бы тоже начать больше тренироваться», — считал Юрий. «Наши совсем не продвигаются вперед. А ведь Роль сказал, что погонит противника в нашу сторону, к лесу». «Что-то не то творится. Пора начинать действовать. Ребята, пошли покончим с этим затянувшимся сражением!» — крикнул вдруг Юрий во весь голос. Индейцы вскочили, чтобы броситься в бой. Но в тот же самый миг произошло нечто совершенно неожиданное. Раздалось мощное «Ура!» и на оторопевших краснокожих набросился отряд воинов Кви. Нападавших тоже было пятеро, но индейцев потрясла внезапность нападения, и поначалу им здорово досталось. Не сразу удалось Юре приободрить своих воинов и организовать серьезное сопротивление. Началась борьба один на один, и только теперь положение потихоньку стало меняться. Индийцы были явно несколько сильнее своих противников и постепенно начали прижимать их к лесу. Но воины Кви сражались с большим упорством. Они мужественно отбивались и лишь медленно пятились. А сражение между основными силами в это время продолжалось с прежним неистовством. Яростно нападали друг на друга Ян и Рольц. «Я должен победить! Должен победить!» — думал Ян все время. И вдруг он понял, что движется вперед. Это означало, что Рольц отступает, и Ян ощутил странное чувство. Он понял, что теперь уже совсем не боится Рольца. Затем он увидел, что лицо Рольца приняло кислое выражение. На этом лице одновременно отразились и изумление, и страх, и внезапно это лицо куда-то провалилось. Отступая, Рольц наткнулся на выступавший из земли корень и тяжело упал прямо на спину. В тот же миг Ян услышал ракочащий клич Анца. «Вперед! Победа наша!» Индейцы бежали в беспорядке. Поражение Рольца полностью лишило их желания сражаться. Бегущего неприятеля преследовала победоносная армия Кви. Рольц поднялся. Он ни разу не взглянул в сторону Яна. Небрежно отряхнул рукой штаны, вытер носовым платком кровоточащую губу Затем он повернулся и пошел прочь, тяжело, сутулившись словно он и не был черной смертью. Ян заметил на земле воронье перо, ранее украшавшее головной убор Рольца. Поднял его и задумчиво повертел в руке. Вдруг до слуха Яна дошел шум сражения на краю поляны. Он сразу же подал свистом сигнал сбору, тяжело дыша, Сбежались воины Кви к своему начальнику, и вскоре победоносная армия двинулась туда, откуда еще слышались голоса боя. Появление основных сил Кви быстро положило конец сражению между резервными частями. Опьяненные победой солдаты Яна, как порыв бури, налетели с тылу на отряд Юри. Вся пятерка индейцев быстро оказалась захваченной в плен и привязанной к стволам деревьев захвату пленных особенно радовался генерал Борька. Он встал перед хитрой лисой и стеганул своим новым оружием по голым икрам индейца. Хотя оружие сильно истрепалось в бою, оно действовало еще довольно чувствительно, и лицо хитрой лисы перекосилось от злобы. «Чертов щенок!» — крикнул он Борьке. «Клятва отступник!» «Ты выдал все наши тайны! Я всегда считал, что клятве такого недоростка нельзя верить!» «Кто клятва-отступник?» — угрожающе спросил Борька и пощекотал хитрую лису своим новым оружием под подбородком. «Я ведь только сказал, что могу поклясться, но ни капельки не поклялся! Теперь вспомнил, а?» Хитрая лиса потрясенно умолк. Неужели все они, даже Рольц, позволили Анцу и Борьке так плачевно объегорить себя. Увы, похоже, что так и было, потому что действительно Борька еще не давал никакой клятвы. Уставшие в сражении воины Кви отдыхали, сидя на земле. Поодиночке стали появляться маленькие собиратели старого железа, которые во время боя прятались в лесу. Вернулись также маленький Рауль и офицер Хейна. Увидев их, Юрий Лейб вдруг закричал. — Эй, крапузы! Куда вы лезете? Ведь они ваши враги! Вы же перешли на нашу сторону! Юрий кричал наполовину сердито, наполовину злорадно, но, к удивлению Юрий, все сидящие вокруг воины Кви почему-то разразились громким и дружным хохотом. А Ян спросил у Юрия, — Неужели ты думаешь, что только у вас могут быть шпионы? И тут Юрий внезапно понял, что краснокожие были обмануты многократно что я нарочно подослал этих малышей к крольцу с сложными сведениями юрий сокрушенно замолчал и ему стало очень грустно и обидно за потерянные индейцами честь и величие уду крикнул вдруг кто то из воинов кви мальчишки возбужденно вскочили действительно издалека медленно приближался уду подлый предатель вражеский шпион Он тоже тайком наблюдал за сражением. Уду решил, что если победит ройц, он помирится с черной смертью, а если победит Ян, то он станет настоящим членом Кви. Теперь, приближаясь, он с радостным видом крикнул уже издали. — Ура, ребята! Да здравствует победа! Но никто не ответил на его приветствие. «Стройся — Стройся! — скомандовал вдруг Ян таким серьезным угрожающим голосом, что войско молниеносно встало в одну шеренгу. — Рауль, бей в барабан! Так быстро, как сможешь! Зловеще загрохотала барабанная дробь. Уду подошел и тоже хотел встать в строй. — Стой! — Не с места! — сказал ему Ян. — Стой и скажи, кто ты? Воин Кви или тайный лазутчик? Уду побледнел, его губы задрожали. Молчание. Только грохотал барабан. И тут раздался голос Яна. Такого голоса у него до сих пор не слыхали ни друзья, ни враги. Голос Яна был ясным и резким, и каким-то очень серьезным. Таким серьезным, словно говорил не мальчик, а взрослый человек, словно говорил военачальник настоящей большой армии. «Уду! Ты вражеский лазутчик! Ты подлый предатель!» Мы разоблачили тебя и изгоняем вон из своих рядов. Никогда больше не появляйся среди нас. Войско стояло в глубоком молчании. Только Рауль изо всех сил продолжал бить в барабан. И привязанный к дереву Юрий Лейб, орлиное сердце, почувствовал, что ничуть не стыдно проиграть сражение парню, который так стоял и так говорил».